Глава 12 Ричи Риф обнимает их, хоть и находится физически в другой комнате, и не может их коснуться мальчика Джоджо и девочку Кайлу Риф прижимает их к себе. Он видит, как они завтракают овсянкой и сосисками. Он нарезает тонкие ломтики масла и засовывает их в теплую воздушную начинку бисквитов, которые он замешивает и выпекает. Масло тает и стекает по бокам. И я ничего не пожалел бы, чтобы попробовать хлеб, приготовленный с такой любовью. Представляю, какой он мягкий и рассыпчатый. Кайла вымазывает лицо маслом, и Риф смеется над ней. У Джорджа на губе кусочек еды, и Риф велит ему вытереть рот. Затем они идут в сад Рива, где собирают клубнику, и ежевику и пропалывают сорняки, пока солнце не поднимется высоко. Они едят ягоды прямо с куста — Ожидаю увидеть крылатую тень над ними, но там лишь это — сад, зеленый и сладкий. Жизненные цветы, выводящие сладости из плодов. Джоджо садится на корточки и жуёт. Наклоняюсь над ним. «Расскажи», — говорю я, — «какие они на вкус?» Он игнорирует меня. «Пожалуйста». Он глотает, и я могу прочитать ответ на его лице. «Нет». Как же он хранит в себе этот сладкий вкус — эту ценнейшую тайну. «Я хочу вспомнить», — говорю я. «Спроси Рива. Пусть он расскажет тебе». «Хватит», — говорит Джоджо, выдергивая сорняк с глубоким корнем. «Что говоришь?» — переспрашивает Рив. Он тащит сорняки из почвы, словно ножи из плоти торта. «В меня ягоды уже не лезут», — говорит Джоджо. «Я сыт». Он смотрит сквозь меня и наклоняется сорвать пучок травы. Леони и Майкл уходят, не заходя в сад. Красная машина заводится и грохочет вниз по дороге, и они исчезают в туннеле деревьев. Мне становится интересно, куда они отправились, и я думаю, не сесть ли к ним в машину, но я этого не делаю. Вместо этого я следую за Джоджо, Ривом и Кайлой. Я иду по следам мальчика и наблюдаю. Я наблюдаю, как Рив ведет их вокруг борозд и впадин, как он готовит им на ужин фасоль, как он убеждается в том, что они чистые, когда ложатся спать. Это зрелище схватывает меня изнутри, крутит и затягивает. Это больно. Это настолько больно, что мне тяжело на это смотреть. Так что я и не смотрю. Выхожу на улицу. Ночь облачная. Мне хочется зарыться в землю, чтобы снова уснуть. Но я ведь так близок. Я настолько близок, что слышу шум вод, через которые меня поведет чешуйчатая птица, парящая с ветром. Поэтому я лишь залезаю под дом и ложусь, обустроив себе койку из земли в грязи под гостиной, где все они спят. Я пою песни без слов. Песни приходят ко мне из того же воздуха, что доносит сюда шумвод. Я открываю рот, и я слышу плеск волн. Вот что я вижу на том берегу, Земля зеленая и холмистая, заросшая густым лесом и зарезанная реками. Реки текут вверх, их исток в море, а устье в глубине суши. Воздух золотой, как рассвет и закат, вечно персиковый. На горных хребтах, в долинах, на пляжах стоят дома: ярко-синие и темно-красные, облачно-розовые и темно-фиолетовые. Есть юрты, дома из глины, длинные дома и целые виллы. Некоторые дома собраны в маленькие деревни, стройные сборища круглых устойчивых хижин с куполообразными крышами. Есть и города с украшенными площадями и каналами и зданиями, увенчанными минаретами и крышами с притаившимися резными животными и огромными небоскребами, которые выглядят, как будто они должны были бы рухнуть, так странно они цветут в небе, но они не падают. Есть и люди, крошечные, но различимые. Они летают, ходят, плавают и бегают. Они одиноки. Они вместе. Они блуждают по вершинам. Они плавают в реках и море. Они ходят рука об руку в парках, по площадям, исчезают в зданиях. Они никогда не молчат. Всегда слышно их пение. Они не двигают ртами, но звук исходит от них. Они поют в золотом свете. Звук исходит от черной земли и деревьев и вечно светлого неба. Звук исходит от воды. Это самая красивая песня из всех, что я когда-либо слышал, но я не могу разобрать ни одного слова. Я хватаю ртом воздух, когда видение проходит. Темное низкое пространство под домом ривера маячит передо мной. Скрипит, затем затихает. Я смотрю направо и вижу мелькание воды, рек, диких мест, городов, людей, затем тьму. Смотрю налево и вижу этот мир снова, но он вновь исчезает. Я отчаянно хватаюсь за воздух, но мои руки ни во что не упираются. Они не прорывают путей к этому золотому острову. Отсутствие. Оторванность. Я плачу. Я вылезаю из-под пола с восходом солнца, когда Леони и Майкл хлопают дверями машины и идут к дому. Деревья тихо стоят в синем свете рассвета, воздух еще влажнее, чем вчера. Солнце лишь намек на свет сквозь деревья. Звук воды сейчас сильнее всего, то место висит на периферии моего зрения. Пока они двигаются, полуступая, полуспотыкаясь, лени оглядывается через плечо, как будто кто-то идет там справа за ней. Я бросаюсь вперед, потому что вижу вспышку. На мгновение там кто-то есть, кто-то похоже лицом на Джоджу. Худощавый и высокий, как риф, кто-то с такими же глазами, как у соленой женщины, которая лежит в постели. И затем ничего, только воздух. Леони и Майкл останавливаются у двери, обнимаются и шепчутся, пока я обхожу место, где я увидел вспышку. Воздух кажется острыми иглами. «Тебе нужно поспать, сладкое», — говорит Майкл. «Не могу, пока нет», — отвечает Леони. «Просто ляг со мной. Надо кое-что сделать». Да, скоро вернусь, говорит Леони. Они целуются, я отворачиваюсь. Что-то в том, как Майкл хватает ее за затылок, а Леони прижимает его лицо к своему, наводит на мысль об отчаянии, об отчаянии и жажде, что требует уединения. Он исчезает в доме, а она идет по обочине вдоль дороги. Я не могу не последовать за ней. Мы идем так под навесом из дубов, кипарисов и сосен. Дорога такая старая что почти стало гравийной. Время от времени нам по пути встречается то один дом, то другой, тихий и закрытый. В некоторых люди разговаривают тихими голосами, варят кофе, готовят яичницу. Кролики, лошади и козы на утреннем выпасе. Некоторые лошади подходят к краю своих загонов, поднимают голову над заборами, а ле они проходят мимо, касаясь их мокрых носов ладонью. Дома становятся ближе друг к другу. Лиани переходит улицу, и я вижу кладбище. Надгробие. Половина овалов, вкопанные в землю. На некоторых фотографии умерших. Она останавливается перед могилой, ближе к началу кладбища, где похоронена недавно умершая. И когда она опускается на колени перед ней, я вижу мальчика, которого видел сегодня утром за плечом Леони. Но теперь он уже высечен в мраморе, а под его лицом имя. Гивен, Блейз, Стоун. Леони достает сигарету из кармана и поджигает ее. Пахнет гарью и дымом. Тебя вечно здесь нет. Птицы просыпаются в кронах деревьев. А ты сделал бы это, Гивен? Они шоршат и ворочаются. Она сдается. Щебечут и взлетают. Правда? Птицы рассекают воздух над нашими головами, чирикают друг к другу. Ты дал бы ей то, чего она хочет. Лея не плачет. Она игнорирует слезы, позволяя им капать с кончика подбородка на грудь. Лишь когда они пятнами покрывают кожу ее ключиц, она все же утирает их. Может быть, я слишком эгоистичная. Маленькая серая птичка приземляется на краю кладбищенского участочка. Она клюет землю раз другой в поисках завтрака. Лея не вздыхает, и вздох переходит в смех. Конечно. Ты не придешь. Она нагибается и поднимает камень, вросший в землю у могилы Гивина. Вытаскивает рубашку из штанов, берется за низ ткани и кладет камень в получившийся карман. Она встает и говорит в воздух, и птичка подпрыгивает и улетает прочь. Чего я ожидала? Леони блуждает среди могил, нагибаясь и собирая булыжники со всех могил. От тех, которые только начинают собираться на сырой земле, до тех, что лежат в центре и в глубине кладбища, где камни стерты ветром и водой, а имена на надгробиях едва различимы. Птицы взмывают большой стаей в небо в поисках более плодородной земли. Когда Леонид возвращается домой, передняя часть ее рубашки тяжела от камней, и она плачет. Долгую дорогу она проходит в тишине, камни все темные от ее слез. Они все еще мокрые, когда она входит в дом, идет мимо Джоджи, Рива и Кайлы, все еще спящих в гостиной, в комнату матери. Запах в этой комнате одна сплошная соль, океан и кровь. Она становится на колени, от чего камни выскальзывают на пол, смотрит на просоленную женщину, которая встрепенулась от сна, и говорит: Хорошо! Слезы и океаны и кровь могли бы вместе проесть лишнюю дыру в носу просоленная женщина женщина к которой Леони не ползет по камням говоря мама мама смотрит на Леони с таким пониманием прощением и любовью что я слышу ту песню снова я знаю ее я слышал ее доносящейся из золотого места по ту сторону воды во мне открывается огромный рот и воет я пустой живот чешуйчатая птица приземляется на подоконник и каркает.